Франциско Вудвард «Куда приводят мечты?» Или, внимание, мой муж — волшебник. Глава первая. Согласно традициям аруанцев, вдова должна провести три дня над телом мужа, оплакивая его. Так как я находилась не в Аруании, фамильного склепа не было, но прах имелся, то три дня я просидела в своих покоях. Урну с прахом мне отдали, а еще и своих людей поставили охранять мой покой, чтобы посторонние не отвлекали меня от важной задачи. Уверена, здесь не обошлось без дотошного Асгарна. Бетти была единственной, кого ко мне допускали. Именно она тайком приносила еду. По законам все тех же аруанцев вдове не стоило думать об ренном. Сволочи. Особенно если учесть, что по тем же традициям желающие почтить память усопшего три дня пьянствовали, восхваляя доблесть и ратные подвиги отошедшего в мир иной. Я еще не была в Армении, но уже ненавидела эту страну. Единственный плюс: у меня оказалось достаточно времени, чтобы подумать о своем будущем и дальнейшей линии поведения. Как рассказала мне Бетти, Руанцы отправили своему королю послание с подробным изложением событий, и теперь мы ждали разрешения на посещение страны. Думаю, жени не откажут в сопровождении прахом мужа на родину и встрече с ребенком. К тому же Есарат обещал поспособствовать. Урну с прахом я поставила в дальний угол и задвинула креслом. Один взгляд на нее вызывал у меня мороз по коже. Можно было предположить, что это проснувшаяся совесть, но она как раз молчала. Наверное, это ужасно, но я не пролила по Владу ни одной слезинки. В душе все как будто выгорело. Вот правду говорят: чужая душа потемки и любовь слепа. Получалось, что я не знала по-настоящему человека, с которым прожила год и от которого родила ребенка, а теперь уже и не узнаю. Если честно. то Влад открылся мне с совсем неприглядной стороны, и хотелось не узнавать, а бежать от него без оглядки. Встреча с королем Аруани, и я страшилась, и хорошо, что рядом будет Аттан. Кстати, как доложила Бетти, он до сих пор находился в своих покоях, залечивая раны, и к нему никого не пускали. Я-то знала, что от раны следов не осталось, но оглашать это было нельзя, иначе у многих возникнут вопросы насчет чудесного исцеления. Ведь все видели, как его, полуживого, унесли после поединка. Кстати, приятно, что не мне одной приходилось томиться в заточении. Правда, вспомнив, что в покоях Ридгарна, в отличие от моих, имеется очень удобный тайный ход, я скисла. Аттан больше ни разу не потревожил мой покой. Сейчас я была бы рада общению уже и с ним, но он молчал. А вызывать его по нашей связи, чтобы узнать, как обстоят дела, Мне не позволяла гордость. Вот верная Бетти и была единственной ниточкой, которая связывала меня с окружающим миром. Кажется, это были самые долгие три дня в моей жизни. Спала я плохо и хоть снов не помнила, но чувство тревоги не покидало. С одной стороны, понятно, я не знала, что ждет меня в будущем, но вынужденное заточение выматывало. Конечно, можно было бы прикрыться тем, что я тень, И не соблюдать никаких обычаев, но это выставило бы отца на нес лучшей стороны. Вроде и мужа лишил, и оплакать его не дал. Еще это было необходимо и мне для создания положительной репутации. То, что аруанцы доверили мне поджечь погребальный костер, показывало, что они признают меня вдовой Влада, и нужно было закрепить результат. Все ради сына. Спасибо Меррель, которая через свою служанку передавала мне информацию. Камни оруанцы были настроены благожелательно. Они тоже не дураки. Из окольных распросов изплетин узнали о мужской несостоятельности Оттана, его пристрастиях и о том, что мы не любовники. Как хорошо, что я в свое время распустила слухи. Сейчас мне это было только на руку. Вот только Асгарн воду мутил. Именно он настаивал, чтобы их люди дежурили не за дверями, а в самой спальне. Не хотел Гат мне давать никакого уединения. Наверное, желал убедиться, что я заливаюсь слезами и лабузаю урны с прахом мужа. Хорошо еще королева заговорила насчет нарушения норм приличий, возмутившись. Какие могут быть посторонние мужчины в спальне вдовы? Асгарну пришлось смириться с отказом, а я порадовалась хоть мизерной свободе в своих покоях. А то действительно пришлось бы спектакль перед всеми разыгрывать, а я не настолько хорошая актриса. Утром четвертого дня я облачилась в траурное платье, которое мне принесла Бетти, а вместе с ним сквозь кардон, устроенный у моих дверей, принесла завтрак. На какие только ухищрения она не шла, чтобы накормить меня. Хорошо еще, что обыскивать ее не имели права, а то я ноги протянула бы без еды. Вот не любят арванцы своих женщин, не любят. Варварские традиции. Если вдова не хочет на костер за мужем, то остается надежда, что подорвет здоровье от холода склепа и голода. Брррр, мне еще повезло отделаться заточением в своих комнатах. Странно. По традиции, за мной должны были прийти еще с утра. Но за дверями царила тишина, а время близилось к обеду. Я уже устала любоваться на урну, которую поставила на видное место, и изображать печальный вид. Посланная каруанцам Бетти вернулась и, шипя сквозь зубы, сообщила, что все ждут Асгарна. Он самый главный в делегации. Открыть дверь и отдать дань уважения вдове должен он, так как родственников Влада среди прибывших нет. «И где его носит?» — разозлилась я, понимая, что тот намеренно затягивает время, и это война. Я поговорила со слугами. По негласным данным, вокруг него вчера весь вечер увевалась одна вдовушка, И исчезли они вместе. К себе, по крайней мере, он еще не возвращался. Значит, он там себе булки греет, а я жди его. Взбесилась я. Бетти лишь сочувственно посмотрела на меня. Самое обидное, что выбора у меня не было, если я хотела соблюсти традиции и отдать дань памяти мужу. Хотя бы в глазах арруанцев, чтоб им пусто было. Жав зубы и мысленно понося одну белобрысую сволочь. Я все же дождалась его. К обеду вернулся кабелино блохастое. Сначала мы услышали некое шевеление за дверями, а потом она распахнулась, и в мою комнату вплыл Азгарн. Я даже скрещенно не встала, так и сидела задумчиво уставившись на урну с прахом мужа. Вижу, ваша скорбь так велика, что вам не хватило отведенного для прощания времени, пряча под сочувствием ехидство. произнес Асгарн после слов приветствия. «Свое прошлое всегда тяжело отпускать», не глядя на него, с достоинством ответила я. «Вообще-то мысленно я уже огрела его этой урной и по голове, и по всем уязвимым местам. Ответить хотелось что-нибудь похлеще, но помимо этого урода пришли и другие аруанцы, и мне оставалось лишь про себя награждать его тумаками». «А я вам предлагал взойти на костер вместе с мужем», Напомнил он. Раз боги сохранили мне жизнь во время несчастного случая в путешествии, значит уже тогда знали, что я буду нужна своему сыну. Кто я такая, чтобы спорить с их волей и отказываться от их милости? Что, съел? Мысленно усмехнулась я, видя, как перекосило от моих слов белобрысого красавчика. Представляю, как вы сожалеете об этом, ведь сложить все иначе и ваш супруг был бы жив. с постной миной произнес Асгарн. «Все, ненавижу!» про себя зашипела я, с трудом контролируя выражение лица. «Так я еще и винить себя должна, что осталась жива!» «К сожалению, я плохо знакома с традициями и устоями вашей страны. Но у меня на родине любой мужчина положит жизнь, оберегая свою супругу или ребенка. Мне удивительно осознавать, что вы в момент опасности «Предпочтете пожертвовать своей женой?» И, не давая ему возможности ответить, холодно добавила. «Нас так и не представили. Назовите свое имя». «Райнер Ламмерт. Асгарн Сириллы», — заскрежетал зубами Белобрысой, но воспитание взяло верх. «К вашим услугам!» «Ваша репутация вас опережает», — задумчиво произнесла я, будто что-то вспомнив. Было приятно сидеть, когда он стоял передо мной. Но я же трое суток провела в заточении, мне позволено испытывать слабость, так что вставать не спешила. Вот как? Вы слышали обо мне? Несколько подозрительно спросил высокородный красавчик, ожидая подвоха. Говорят, что вы щедро предлагаете свои услуги всем дамам. Вас не затруднит сделать несколько шагов назад? С чем связана эта просьба? Побелел от ярости Азгарн. Вот таким он мне нравился больше. От запаха чрезмерных возлияний у меня кружится голова. Откровенно призналась я и, посмотрев на аруанцев, обратилась к ним. Я могу рассчитывать на помощь доблестных мужей Аруани. Вы поможете мне выйти на воздух? Получай фашист гранату. Было приятно намекнуть ему, что его я к доблестным мужам не причисляю. Глаза высокородного аристократа испепеляли меня огнем, но я демонстративно не обращала больше на него внимания. Желающие мне помочь нашлись, но быстрее всех подсуетился один из молодых мужчин, который помог мне встать, а потом подхватил на руки. Я также отметила тех, кто смотрел на меня с сочувствием, а на раздувающего от гнева точенные ноздри белобрысого красавца со скрытой насмешкой, видимо его редко так опускали. а у меня после стычек с Аттаном был изрядный опыт в этом деле. Мне было важно определить его недоброжелателей, и я запомнила их лица. Кстати, не забыл искривить гримасу отвращения, когда меня проносили мимо Асгарна. Неуловимую, но тот заметил. Вообще-то даже притворяться не пришлось, от него действительно разилась похмелье. Я ожидала, что мы спустимся в парк, Но мой спаситель решил, что воздух мне требуется срочно, и уверенно лавируя по коридорам, вынес на один из балконов, находящийся между двумя колоннами. Там обнаружилась каменная резная скамейка, на которую он меня усадил и заботливо спросил: «Вам принести что-нибудь выпить? Лучше попросить на кухне бульон», посоветовался довлассый арванец, который зашел следом. Мой спаситель кивнул и спарился. Я же наблюдала за Седовласом сквозь полуприкрытые веки, наслаждаясь свежим воздухом. Позвольте представиться, Сайк Мюрей, Адриен Сейн. Очень приятно, Виктория Климлит. После едва уловимой заминки произнесла я фамилию Влада. Нужно привыкать к ней, ведь он признал меня своей женой. Примите мои соболезнования. Благодарю. Сожалею, что вам пришлось столько пережить, вполне искренне произнес мужчина. И примите совет от уже не молодого и много повидавшего человека: не стоит дергать за усы снежного Ирса. У меня перед глазами всплыл образ хищника из породы кошачьих со светлой шерстью и темными полосками по бокам. Намек был прозрачный. Он довольно злопамятен. и не прощает обид, а я не злопамятна, а там еще и забуду, сказала я про себя, но склонила голову, принимая совет. Глаза пмая этого Азгара не видели, еще бы и он меня не трогал для полного счастья. Пока вы скорбели, пришли новости. Его величество желает вас видеть и разрешает сопроводить прох мужа. Когда нам выезжать? Путешествие пройдет через портал? Тут же уточнила я, так как хотелось знать, сколько времени займет дорога. Асгарн назначил выезд на завтра. Часть наших людей поедет с вами, а часть останется до окончания празднеств. Ваш супруг планировал совершить с вами путешествие на обратном пути, и Ламерт решил, что пусть оно пройдет в вашем обществе, согласно его последнему желанию. Если ничего не случится, Только двору вы прибудете примерно одновременно. От таких новостей я вскипела. Значит, Асгарн будет тут по бабам бегать, до、да、вином заливаться, а потом со всеми удобствами через портал перенесется. А мне придется всю дорогу трезвить в карете? Урод! Какое право имел Асгарн Сириллы планировать путешествие от Танакорноился? Возмутилась я. Все же официальная тень Рида. И он не вправе ему указывать. Я разве не сказал, Его Величество разрешил посетить страну лишь вам. Он посчитал, что не хорошо, если виновник гибели Гуана Латарии приедет принимать полученные в поединке земли. Вдруг кто-нибудь из преданных людей пожелает отомстить, тогда скандала не избежать, и это осложнит отношения между странами. Другое дело, если приедет вдова Агуано Латарии и поверенная в делах от Тана Корнуился. Одна новость лучше другой. Выругалась я про себя. Рин не едет. В любом случае Асгарн не вправе планировать мое путешествие. Мне необходимо собраться в дорогу и набраться сил после трехдневного траура. К тому же с его стороны довольно жестоко превратить путешествие, которое задумывалось как повторный медовый месяц. В траурную процессию. Когда нас ждут к двору Аруани? Через четыре дня, но я не советовал бы перечить. Адриен Сейн. Помимо того, что я вдова Гуано Латарии, я еще и тень от Тана Корнуэлса и еду в Аруанию как его представитель. Асгарн Сирила не вправе указывать мне, что и когда делать. Твердо произнесла я. Лучше сразу поставить его на место, а то это блондинистая сволочь начнет все решать за меня, отыгрываясь за все. Прах Гуана Латарии принадлежит Аруании, и он имеет право решать, каким образом отправить его на родину. Тактично заметила руанец. Что ж, я свое слово сказала, не стала спорить я. Если подумать, довольно глупо заставлять часть своих людей трестись несколько дней в пути, сопровождая прах. Это было задумано, чтобы помучить меня. А коль я участвовать в данном фарсе отказалась, то сомневаюсь, что кортеж поедет без меня. Судя по тому, как блеснули глаза Сайка Мюрая, он об этом тоже подумал. В этот момент вернулся мой рыцарь со служанкой, которая принесла мне легкий завтрак. Пришлось выпить немного бульона, а потом поблагодарить за помощь и сослаться на дела. Нужно было срочно переговорить с аттамом и королем. Но избавиться от ирландцев оказалось не так-то просто. Они на отрез отказались отпускать меня куда-либо одну, настаивая, чтобы я отдохнула, и не успокоились, пока не проводили до покояв. Прислонившись к закрытым дверям, я облегченно выдохнула и с удивлением услышала доношшиеся с той стороны слова Сайкемюры: "Потрясающая женщина. Три дня траура, а она бодрая и деятельна." Вообще-то, на кухне проговорились, что ее служанка уже приходила за завтраком. Донесся до меня смешок не такого уж и рыцаря. Знаете, когда я был мал, и моя мать соблюдала три дня траура по погибшему отцу, я к ней пробирался тайком, приносил вино и хлеб, страшась потерять ее. На мой взгляд, боль в сердце от потери близкого человека никак не зависит от голода. Мудро заметил Адриен Сейн, чем заработал себе очков в моих глазах. Найдя, чем проколоть палец, я провела по татуировке, вызывая Оттана. Виктория. Тут же отозвался он в моей голове. Ваш траур закончен. Нужно поговорить, произнесла я. Удивлен, что вы вспомнили обо мне. Холодно отозвался мужчина. Рид, хватит валять дурака. Не выдержала я. Он что, обиделся? Я только что узнала, что тебе запретили въезд в Аруанию. Нам нужно поговорить». «Ты забыла, где мои покои?» — поинтересовался Аттан, переходя на «ты» и умеряя свою извительность. «Нет, только хотела быть уверена, что ты там изображаешь больного, а не решаешь с Хессаратом текущие дела. К тому же немного не Камильфо, после завершения прощания с прахом мужа, тут же нестись к постели его убийцы», — откровенно ответила я. «Забыл». Что теперь ты блюдешь свою репутацию, или жалеешь, что все так закончилось, Рид? Не заставляй меня жалеть, что я не утопила тебя в ванной, когда была такая возможность. В сердцах воскликнула я. Последовало молчание, после чего он уже более спокойным тоном произнес: Жду у себя. За тобой придут и сопроводят к королеве. Спасибо. Я была благодарна за то, что он все устроит. Скажи. «У меня тогда был бред, или ты действительно меня целовала?» — неожиданно спросил Аттан, вгоняя меня в краску. «Не напоминай об этом печальном факте моей биографии!» — ощетинилась я. «Значит, не бред!» — самодовольно заключил Аттан. «Бред!» — тут же воскликнула я, злясь на себя, что так прокололась, но, усмехнувшись, он уже исчез из моей головы. «Странный у нас разговор получился. Мы как будто поменялись местами. Он выкол и извил, а я незаметно для себя перешла на ты. Но ведь глупо выкать тому, с кем у тебя был секс, да и после того, как я спасла ему жизнь, ненависть к нему исчезла. Раньше я обесилась в основном из-за невозможности избавиться от его власти надо мной, но стоило загнать Оттана в рамки, как мне стало легче. Только непонятно, почему теперь он бесится, задалась вопросом я. Пока ждала. Заметила, что прах Влада уже забрали из моей комнаты, никак Азган распорядился. Наверное, чтобы у меня не возникло искушение схватить урну вохапку и отправиться в Руанию порталом. Усмехнулась я про себя. Мысль, что он еще ничего не знает о том, что никуда я своим ходом не поеду, подняла мне настроение. Вообще же после того, как унесли прах, в комнате стало как будто легче дышать. Асгарн удавился бы, если бы узнал, что сделал для меня что-то хорошее. Мирель встретила меня как лучшую подругу, с которой не виделась не три дня, а три года. Оставшись со мной наедине, она вывалила на меня новость о том, что Асгарн имел наглость заикнуться из Сарату о том, что было бы хорошо, если подтан Корнуэлса отказался от прав на меня, раз лишил мужа. Упирал на наличие у меня малолетнего ребенка, И что это частично загладило бы его вину передо мной. Понятное дело, что король вежливо послал его лесам, но выпивущая наглость просьбы поражала. Еще аруанцы предпринимали неоднократные попытки подкупа Ринара, слуги Оттана, чтобы узнать состояние здоровья его господина. Надеялись на скорую смерть? Наивные. Вообще-то в этом свете настоятельное желание Азгарна поскорее отправить меня в дорогу имело смысл. Если Аттан умрет, то я останусь без покровителя и не смогу заручиться поддержкой кого-нибудь другого. Иди к нему. Подтолкнула меня Мириль к тайному ходу. За Исаратом я послала, и мы скоро подойдем. Так что не увлекайтесь. Подмигнула она мне. У меня язык не повернулся развеять заблуждение ее величество по поводу нас с Аттаном. Настолько счастливая она выглядела, радуясь за друга. Потом ей все объясню, решила я. успокаивая свою совесть. Вышла я в кабинете Оттана, и хорошо, что его в этот момент не было на месте. Не знаю, как бы я отреагировала увидеть его сидящим в кресле, где я его так активно домогалась. Проскользнув как преступница мимо рабочего места первого советника, я поспешила выйти из кабинета, чтобы замереть от удивления на пороге. Должна признаться, что Оттану удалось меня удивить. В гостиной был накрыт стол, который просто ломился от разнообразных вкусностей. Рид, только не говори, что ты так каждый день питаешься, усмехнулась я стоящему мужчине. Выглядел он великолепно, одет с иголочки, бодрый, без шрама на лице и следов перенесенных ран. Не буду. Это для тебя. Я подумал, что после проведенных в заперти дней ты захочешь нормально поесть. ответил Аттан, подходя ко мне. «Мне? Все это мне?» Ошарашенно скользила я взглядом по блюдам. Казалось, что мир перевернулся для меня в этот момент. Меньше всего ожидала от него проявление заботы. «Ты чего застыла?» «Только не говори, что не голодна», произнес он, беря меня за руку. «Да как-то дар речи потеряла от такого изобилия». «Теперь буду знать, как заставить тебя замолчать», Улыбнулся Оттан, сопровождая меня к столу. Предупредительно отодвинув стул, он подождал, пока я села, и обойдя стол, устроился напротив. Знаешь, у нас говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Кажется, это и к женщинам относится. Я хотела легко пошутить, но прозвучало серьезно. Неужели мне удалось добраться до твоего сердца? Внимательно посмотрел на меня Рид. Этот взгляд смутил меня. И защищаясь, я ответила в шутливой манере. Путь твой был извилест, начал с желчного пузыря, достал до печонок и вынес весь мозг. Ты кормить меня будешь? Прости. Что тебе положить? Тут же отозвался он. Всего и побольше. Оптимистично потребовало я. Мой аппетит вызвал улыбку на губах мужчины. Рид, вот умеешь ты людей разочаровывать. Наблюдая, как он наполняет мою тарелку, притворно вздохнула я. Оттан вопросительно приподнял бровь, а я пояснила. Узнав, какое количество еды ты себе заказал, арруанцы повесятся от разочарования. Они-то надеялись, что ты с одня на день дух испустишь, а у тебя аппетит зверский проснулся. Уж никак не подходящий, собирающемуся отправляться в мир иной. Давай хотя бы за столом не будем вспоминать о них. Поморщился мужчина. Мне Меррель рассказала об их требованиях, чтобы ты отказался от меня. А Тан бросил на меня укоризненный взгляд, и я подняла руки вверх. Молчу, молчу. Да и говорить тут же расхотелась, когда передо мной предстала полная тарелка. Без лишних слов я набросилась на еду, чуть ли не постановая от удовольствия. Ведь эти дни я хоть и не голодала, но разносолами меня быть си не булавала, а тут и мясо тает во рту, и паштет пальчики оближешь. Случайно подняв глаза. Натолкнулась на взгляд Оттана, который не ел, а наблюдал за мной. Вина? Тут же спросил он. Не могу, призналась с сожалением. Почему? Еще какой-нибудь обычей? Нет, я их Асгарна сегодня прелюдно чуть ли не пьяницей обозвала, так что он не упустит своего, если от меня вином пахнуть будет. Расскажи, заинтересовался Оттан. Меня не нужно было просить дважды, и я в красках расписала нашу теплую встречу, заставив мужчину хохотать. «Ушам своим не верю!» — прервало нас восклицание короля. Вот умеет он хорошие моменты портить. Пришлось вставать и приседать в реверансе. «Виктория, оставьте!» — протестующий взмахнул он рукой. Я тут же поднялась и вежливо улыбнулась Ясарату. «Рад вас видеть!» — произнес он, И к моему удивлению обнял за плечи и поцеловал в щеку. Мириэль, он сам! Притворно испуганно воскликнула я, большими глазами глядя на нее. Я тебя сама расцеловать готова за то, что ты для нас сделала. На чем смеетесь? – спросил Есарат, подцепив со стола горсть винограда. Виктория описывала свою сегодняшнюю встречу с ирландцами, ответила Тан. Пришлось мне еще раз повторить свой живописный рассказ, которым рассмешило всех. «А ты чем такой довольный?» — бросил на Аттана хитрый взгляд Ясарат. «Признаться приятно, когда не я мишень для острого язычка Виктории». «Да, Асгарну не повезло. После наших пикировок он заточен», — усмехнулась я. «Ты мне льстишь. Он и до нашей встречи был остер», — произнес Аттан. Не поверишь, но до встречи с тобой я считала себя спокойным и не конфликтным человеком. Расправляя складки на платье, совсем достоинством произнесла я. Ответный взгляд первого советника выражал искреннее недоверие. Его право, но раньше меня еще никому не удавалось довести до белого колени. Да я с любым вздорным клиентом на работе могла справиться, не теряя выдержки. Я понимаю, что вы соскучились, но давайте обсуждение, кто и на кого как влияет, вы оставите на потом. Вмешался Иссарат. Что с поездкой решать будем? Сдержалась и не стала спорить по поводу соскучились, хотя это прозвучало так, будто мы влюбленные просто заигрываем друг с другом. Что-то слишком поспешные выводы его величество сделал. Если я уже не горю желанием прибить его первого советника, то это еще не значит, что вы сплала к нему чувствами. Вы в курсе, что Азгарн уже решил отправить меня завтра вместе с Прахом Влада в Кореети до Аруании? Спросила я присутствующих и уточнила. Со своими людьми? Судя по тому, как вытянулись у всех лица, они не знали. Пришлось передать им мой разговор с Сайком Мюрреем и о том, как я отказалась куда-либо ехать. На этот раз никто не смеялся. Наглость Азгарна не знает границ! Разозлился и Сарат. Помимо прочего, с дамами он предпочитает грубые игры. Мне уже жаловались на его жестокость», — добавила Мирель. «На мой взгляд, пора мне с ним поговорить», — жестко произнес Аттан. «Нельзя! Ты слишком хорошо выглядишь для того, кто недавно был на волосок от смерти. И мне не нужна еще одна дуэль. Не хватало мне еще обвинений в том, что я уничтожаю цвет знать о Руании», — поморщился Иссарат. В любом случае, Виктория одна туда не поедет. Делай, что хочешь, но я еду с ней. Нет! Тут же запротестовал и я, и все посмотрели на меня. Мне кажется, что это ловушка, типа той, что вы организовали для Влада, когда всеми силами отговаривали от дуэли, но сделали все, чтобы она состоялась. Он мог отказаться, воскликнул его величество. После того, как вы задели его самолюбие и честь, не думаю, усмехнулась я. но не стала дальше развивать эту тему, заговорив о другом. «Посудите сами. Для всех первый советник еще слаб и восстанавливается после ранений. Меня спешно отправляют сопровождать прах мужа. Резонно предположить, что придя в себя и набравшись сил, Аттан возмутится тем, что решение по поводу отъезда его тени принято без него и захочет сам осмотреть свои новые земли. Королю Аруании придется согласиться, Потому что это, как бы его человек, проявил свою волю. Но если что-то случится с Ритгарном, то он чист, ведь предупреждал о возможных последствиях. Король и Смирель восприняли мои слова серьезно и задумались. А вот Рит возразил: «Я готов рискнуть и буду на стороже. Глупо, тебя ничто не застрахует от стрелы в спину или взбунтовавшихся крестьян. К тому же у меня есть основания предполагать...» что король Аруании подозревает во мне на Ириту. «Доказательств у него нет», — быстро произнесла я, заметив, как всех встревожили мои слова. «Откуда такие сведения?» — подозрительно посмотрел на меня Аттан. Влад проговорился. Он разыскивал на Ириту, и король был в курсе его поисков. «Зачем ему была нужна на Ирита?» — заинтересовалась Мирель. «Последняя его прокляла, и он не мог иметь детей». Лица у присутствующих вытянулись. Да-да, как видите, даже ваши хваленные нейрии ты были на это способны, но воспитание не позволяло. Усмехнулась я. Взгляд Есарата на меня стал пронзительным, а я лишь вскинула голову. Пусть задумается над этими словами во избежание инцидентов. Теперь посудите: Влад возвращается с ребенком, и находится потерянная жена в поединке за которую он ставит свои земли. Моей персоной в любом случае заинтересуются и захотят проверить. Тебе нельзя ехать. К моему удивлению, в словах от Тана слышалась неподдельная тревога. Только что это меняло? Там мой сын, — возразила я. На что ваш супруг надеялся? Как планировал скрывать вас? — спросил Ессарат, ища выход. Он говорил, что по заклинанию поиска на эрит меня не отследить, нужно лишь скрыть ауру. Это бесполезно. Где мы найдем такой артефакт? Расстроилась Меррель. Тут я только задумалась о том, что если видящие хауру единицы, то и артефактов против них немного. Есть у меня одна идея. Задумчиво произнес Ясарат. Все на него посмотрели и он предупредил: но ничего не обещаю. Объяснять ничего не стал и мы перешли к обсуждению, кого мне дать в сопровождение. «А можно Керна Варрагоса?» — попросила я. «Варгаса?» — нахмурился Аттан. Данная кандидатура ему почему-то не понравилась. «Я его знаю и могу доверять. К тому же он твой друг и поможет разобраться с землями. Я уже не стала говорить, что рядом с его массивной фигурой любая женщина почувствует себя защищенной. — Все же настаиваю на том, что ехать нужно мне», — упрямо произнес первый советник. Не обсуждается, отрезал его величество. Хорошо, хотя бы он серьезно воспринимал мои слова насчет опасности, а то такое чувство, что оттану море по колено. А насчет Керна? Неплохая идея. В Аруане у него кузина, и ее муж занимает не последнее место при дворе. Решено. Мы еще немного поговорили, обсуждая детали, а потом я ушла вместе с монаршей читой. Дело в том, что для всех я общалась за закрытыми дверями с королевой, и было бы странным, если бы она вышла, а я осталась в ее покоях. Уходя, бросила тоскливы взгляд на накрытый стол. Если бы была возможность, я бы с удовольствием задержалась. Ты всегда можешь вернуться, искусшающим тоном произнес Аттан. Завтра была непреклонная, но не сдержала разочарованного вздоха. Все же не стоит светиться у дверей первого советника. Белобрысая сволочь не упустит съязвить по этому поводу. Стоило вспомнить о Базгирне, как я столкнулась с ним, идя от королевы. Неподходящее время для прогулки вы выбрали. Лучше бы посвятили свободное время сборам. Бросил наглец, заступив мне дорогу.、И、решили взять на себя обязанности моего секретаря? Что-то не помню, чтобы поручало вам планировать мой день. Не осталось в долгу я. И о какой поездке речь? Завтра прах вашего супруга мы отправляем на родину. Я предположил, что он вам дорок. Езвительно произнес Азгарн. Хорошая попытка заставить меня доказывать свои чувства к мужу. Усмехнулась я про себя. Стоит отдать должное, это изворотливый и опасный противник. Конечно же, он ожидает, что я решу сопровождать прах Влада. Ведь сама просила на это разрешение, и ведь ни словом не заикнулся Гад, что ехать придется в карете. Я не могу никуда ехать, неуведомив оттана, корнуился. Скромно ответила я. Это было не совсем то, что он ожидал услышать, но Асгард продолжил гнуть свою линию. Не беспокойтесь, решение этого вопроса я беру на себя. Высокомерно произнес мужчина. Успехов. Бросила я ему и сделала попытку обойти его. Зачем лишний раз с ним бодаться? И Сарата без меня этому индивиду рога обломает. Но мне опять заступили дорогу. Я как раз иду к его величеству поговорить относительно вашей поездки. Может, желаете сами присоединиться ко мне и рассказать о горячем желании сопровождать прохмужа? Боитесь без меня не справиться? — съехидничала я. — Вы уже сказали, что сами решите этот вопрос. Поверю вам на слово. Меня удивляет ваше безразличие к этому вопросу. А меня удивляет ваше придирчивое ко мне отношение. Скажите, за что вы меня не взлюбили? — Желаете, чтобы я вас полюбил? — с двусмысленным подтекстом поинтересовался Асгарн. Сомневаюсь, что вам известен смысл этого слова, и, судя по слухам, ваше отношение к женщинам имеет мало общего с любовью. Мои слова разозлили мужчину. «Меня угнетает, что Гуан Лотарий бесславно погиб из-за женщины», — наклонившись, процедил Асгарн мне в лицо. «Во-первых, не из-за женщины, а отстаивая свою супругу, но, насколько я поняла, вам этого не понять». Во-вторых, не вижу своей вины. Его Величество предлагал решить дело миром, но такой вариант не устроил моего мужа. Только я уже поняла, что в ваших глазах виновна во всем, в том, что не умерла у разлома, что не бросилась в погребальный костер, что продолжаю жить и дышать. Но знаете что? У меня остался сын, и мне есть ради кого жить. Выпалив все это, я взяла себя в руки и холодно произнесла. Не буду задерживать. Советую поспешить. Его величество не любит ждать. С третьей попытки мне удалось обогнуть мужчину, и я, не оборачиваясь, ушла. Достал! Как бы пережить эти несколько дней? Ведь весь мозг вынесет. Он все же заявился ко мне позже. Глаза метали молнии, а из ноздрей чуть пар не валил. Наверняка разговор с Ессаратом прошел совсем не так, как он планировал, и, похоже, со своими людьми. Он уже переговорил. «Выйди», — приказал он Бетти. Та посмотрела на меня, я ей кивнула. «Защитить от него не защитит, а если что, я и от Тана позову». Вот не вовремя он пришел. Мне Бетти только стол накрыла, и я собиралась нормально поесть. Все же со всеми разговорами у Рида я аппетит только раззадорила, а не утолила. «Вижу, что траур никак не повлиял на ваш аппетит». Съехидничал Асгарн, окинув взглядом мою полную тарелку. «Советуете заливать горе вином?» — парировала я и перешла в нападение. «Что за срочность привела вас в мои покои?» «Следите за своим языком! Я Асгарн Сериллы, и не потерплю вашего хамства и возмутительных намеков!» «Напыщенный индюк!» — окрестила я его про себя и, отложив столовые приборы, сказала вслух. «Если вы позволяете себе неуважение к вдове вашего соотечественника, то уж к тени от Тана Корнуэлса проявлять его вы обязаны. Я вспомню о своих манерах, после того, как о них удосужитесь вспомнить вы». Асгарн сжал челюсти так, что заходили желваки, и спросил. «Почему вы не сказали, что уже знаете о предстоящей поездке и не собираетесь ехать?»、да. Мне сообщили о ваших планах, и я высказало свое мнение на их счет. Вот только в известность о своих намерениях вы меня не ставили, и в нашу последнюю встречу я не знала, что конкретно вы решили. В любом случае, когда именно ехать, мне сообщит от Танкорнуилса. Ваш супруг желал этой поездки, а вы не приложили никаких усилий, чтобы ее осуществить в память о муже. Ну, пытаться пробудить мою совесть было бессмысленно. Моему супругу уже все равно. А в Аруании меня ждет ребенок. Если уж на то пошло, предпочитаю спокойно приготовиться к поездке, чем в попыхах, а потом трястись несколько дней в карете непонятно зачем. Прискорбно видеть, что вы так мало цените память о нем. Я сообщу о своих наблюдениях его величеству. Первая угроза... Решил отыграться, засрыв своих планов. Вот же сволочь! Тогда мне придется поделиться сведениями о кутежах и бесчинствах отдельно взятых аристократов, которые буквально позорили свою страну. На что вы намекаете? Знаете, всегда можно предъявить иск за жестокое обращение с женщинами, особенно когда это совсем не безродные девушки, а уважаемые дамы. Не одна уважающая себя женщина даже не заикнется прелюдно о таком. Высокомерно произнес Азгарн. Даже если она остро нуждается в деньгах, усмехнулась я. Первый советник будет недоволен, если его представители будут пытаться очернить, и с радостью окажет поддержку любой из дам, желающей поделиться своей бедой. Если он выживет. процедил раздосадованный Асгарн. Что-то о нем с самого поединка ничего не слышно. «Ох, я бы не была на твоем месте столь уверена», мысленно произнесла я, вспомнив сегодняшнюю встречу с Ридом. Моя улыбка не понравилась красавчику еще больше, чем мое спокойствие. «Жаль, что вы не цените протянутую руку дружбы», имел наглость заявить Асгарн. произнес тот, кто в первую нашу встречу протянул мне кинжал для самоубийства. Не удержалась и поддела я. С радостью окажу вам подобную услугу. Говорить больше было не о чем. Я понимала, что еще не побывав в Аруании, уже приобрела себе там врага.